«Ничем не выразить смятение в моих мыслях, когда я погрузился в воду. Я отлично плаваю, но я не мог вынырнуть на поверхность и набрать в грудь воздуху, пока подхватившая меня волна, пронеся меня изрядное расстояние по направлению к берегу, не разбилась и не отхлынула назад, оставив меня на мелком месте, полумертвого от воды, которой я нахлебался».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 вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по возможности с новой волной, так, чтобы, поднеся меня еще ближе к берегу, она не увлекла меня за собой в своем обратном движении к морю. Набежавшая волна скрыла меня футов на двадцать 30 под водой. Я чувствовал, как меня подхватило и долго с неимоверной силой и быстротой несло к берегу.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 слишком сильно потрясти помилованного и остановить биение его сердца. Внезапная радость, как скорбь, приводит в растерянность разум. Я ходил по берегу, воздевая руки к небу и делая тысячи других жестов и движений, которых не могу и описать. Все мое существо было, если можно так выразиться, поглощено размышлениями о спасении. Я думал о своих товарищах, которые все утонули,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 Это было все мое достояние. При мысли об этом я пришел в такое отчаяние, что долго как сумасшедший бегал по берегу. Когда настала ночь, я с замирающим сердцем спрашивал себя, что меня ожидает, если здесь вводятся хищные звери, ведь они всегда выходят на добычу по ночам. Единственное, что я мог тогда придумать, это взобраться на росшее поблизости толстое ветвистое дерево, похожее на ель, но с колючками,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 чтобы не свалиться в случае, если засну. Затем я срезал для самозащиты коротенький сук, вроде дубинки, устроился поудобнее в своей новой квартире и от крайнего утомления уснул. Я спал так сладко, как я думаю, немногим спалось бы на моем месте, и никогда не пробуждался от сна таким свежим и бодрым. Когда я проснулся, было совсем светло. Погода прояснилась.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 то я решил побывать на нем, чтобы запастись самыми необходимыми вещами. Покинув свою квартиру, я спустился с дерева и еще раз осмотрелся кругом. Первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая в милях вдвух вправо на берегу, куда ее выбросило море. Я поспешил было в том направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что путь преграждал глубоко врезавшийся в берег заливчик шириной в полмили.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 Пять больших кусков вяленой козлятины, служившей нам главной пищей, и остатки зерна для домашней птицы, которые мы взяли с собой на судно и давно уже съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей. К великому моему разочарованию он, как выяснилось позднее, оказался попорченным крысами. Я нашел несколько ящиков бутылок, принадлежавших нашему шкиперу. В их числе несколько бутылок с крепкими напитками» и в общей сложности около пяти или шести галлонов сухого испанского вина. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так как в сундуках они бы не поместились, да и надобности не было их прятать. Между тем, пока я был занят погрузкой, начался прилив, и к великому моему огорчению я увидел, что мои камзол, рубашку и жилет, оставленные мною на берегу, унесло в море.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 прилив, который должен был гнать меня к берегу, в-третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и, следовательно, попутный. Итак, разыскав два или три сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив еще две пилы, топор и молоток, кроме тех инструментов, что были в я опустился в море. С милю, или около того, мой плод шел отлично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 Будучи совершенно незнаком с форматором этой бухточки, я чуть вторично не потерпел кораблекрушение, и если бы это случилось, я, право, кажется, умер бы с горя. Мой плод неожиданно наскочил одним краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился. Еще немного, и весь мой груз ехал бы в эту сторону и свалился бы в воду.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 Еще одно охотничье ружье и немного пороху. Затем большой мешок с дробью и сверток листового свинца. Впрочем, последний оказался таким тяжелым, что у меня не хватило силы поднять и спустить его на плот. Кроме перечисленных вещей, я взял с корабля всю одежду, какую нашел. Да прихватил еще запасной парус, подвесную койку и несколько тюфиков и подушек. Все это я погрузил на плот